Должно быть, более слабые путники один за другим падали в песках, а более сильные, дойдя до этого столь желанного источника, погибали вокруг него ужасной смертью. Путники, побледнев, смотрели друг на друга. «Не стоит опускаться», — промолвил Кеннеди. «Лучше уйти подальше от этого отвратительного зрелища. Ясно, что здесь не найти ни капли воды». «Нет, Дик». возразил Фергюсон. «Для очистки совести мы обязаны в этом убедиться. Да к тому же лучше нам провести ночь здесь, чем в каком-либо другом месте. А в это время мы исследуем колодец до самого дна. В нем ведь когда-то, несомненно, был источник. Быть может, какие-нибудь следы его и сохранились еще». И Виктория опустилась на землю, Джо и Кеннеди, предварительно насыпав в корзину песка по весу равнявшегося их собственному, бросились к колодцу и спустились на его дно по лестнице, почти совершенно развалившейся. Здесь они убедились, что источник иссяк, по-видимому, уже много лет назад. Они стали рыть сухой рыхлый песок, но, увы, в нем не было и следа влаги. Наконец они поднялись из колодца, потные осунувшиеся, запыленные, удрученные, в полном отчаянии. Фергюсон понял, что все поиски их оказались тщетными. Для него, впрочем, это не было неожиданностью, и он молчал. Доктор почувствовал, что отныне ему надо быть и мужественным, и энергичным за всех троих. Джо принес с собой из колодца затвердевшие обрывки бурдюка и с силой кинул их на валяющиеся кругом кости. За ужином никто не проронил ни единого слова, да и ели с отвращением. А между тем, ведь они еще и не знали настоящих мук жажды. Лишь мысль о том, что ждет их впереди, приводила путников в такое уныние. Глава 26. 113 градусов. Размышления доктора. Безнадежные поиски. Горелка гаснет. два градуса. пустыня Сахара, ночная прогулка, одиночество, обморок, проект Джо, день отсрочки. Накануне Виктория не пролетела и десяти миль, а между тем для того, чтобы держаться в воздухе, было потрачено 162 кубических фута газа. Утром Фергюсон дал сигнал к отправлению. «Горелка будет действовать еще в течение шести часов», — объявил он. «Если за это время мы не найдем какого-нибудь источника или колодца, одному Богу известно, что с нами будет». «Что-то сегодня утром слабоват ветер, сэр», — проговорил Джо. «Но, быть может, он еще задует», — прибавил он, заметя на лице доктора печаль, которую тот тщетно пытался скрыть. Напрасные надежды. В воздухе стоял тот штиль, который порой надолго приковывает к одному месту суда в тропических морях. Жара делалась невыносимой, термометр в тени под тентом показывал 113 градусов. Джо и Кеннеди, растянувшись рядом, пытались, если не спать, то хоть забыться. Вынужденное бездействие делало положение еще более тяжким, как всегда, когда человек не может отвлечься от своих мыслей работы. Но сейчас они не могли делать наблюдения, не могли ничего предпринять. Оставалось подчиняться обстоятельствам, не будучи в силах улучшить их. Муки жажды стали чувствоваться очень сильно. Водка не только не облегчала их, но делала еще более жгучими, оправдывая свое название «тигрового молока», данное ей африканскими жителями. Оставалось всего-навсего около двух пинт тепловатой воды. Все три путника с жадностью смотрели на эти столь драгоценные капли, но ни один из них не решался даже омочить в них губы. Что такое две пинты воды в пустыне? Доктор Фергюсон, погруженный в свои думы, спрашивал себя, благоразумно ли он поступил. Не лучше ли было вместо того, чтобы напрасно держаться в воздухе, эту самую воду, потраченную на добывание водорода, сохранить для питья. Правда, они продвинулись немного, но что в сущности от этого выиграли? Не все ли равно здесь или на 60 миль позади, раз воды нет? Если бы в конце концов поднялся ветер, да еще восточный, то, пожалуй, там, позади, он был бы даже сильнее, чем здесь, Но надежда побуждала Фергюсона двигаться вперед. И вот из-за этого без всякой пользы израсходовано два галлона драгоценной воды, которой хватило бы на целых девять дней стоянки в пустыне. И каких только перемен не могло произойти за эти дни. А затем, думал доктор, может быть, при подъеме было бы лучше выбросить балласт для того, чтобы сохранить воду. Но тогда при спуске пришлось бы жертвовать газом, «А можно ли это делать, раз газ является как бы кровью Виктории, ее жизнью?» Эти мысли неслись бесконечной вереницей. Опустив голову, Фергюсон сидел без движения целыми часами. «Ну, надо еще сделать последние усилия, сказал он себе часов в десять утра. «Надо еще раз попытаться найти воздушное течение, которое могло бы понести нас. Рискнем последним». И в то время, как его товарищи дремали, он довел до высокой температуры газ в оболочке шара, и Виктория, увеличившись в объеме, поднялась прямо вверх под лучами полуденного солнца. Доктор тщетно искал на различных высотах, начиная от ста футов до пяти тысяч, хотя бы самого слабого воздушного течения. Полнейшая тишина царила везде, до самых верхних границ атмосферы. Наконец вода, дававшая водород, иссякла, и горелка погасла. Бунзеновская батарея перестала действовать, и Виктория, съежившись, мало-помалу опустилась на песок в том месте, где еще сохранился след от ее корзины. Наступил полдень. По вычислениям оказалось, что они находятся на девятнадцатом градусе 35 пятой минуте широты приблизительно в 500 милях от озера Чат и более чем в 400 милях от западного побережья Африки. Когда корзина Виктории коснулась земли, Дик и Джо очнулись от своего тяжкого забытья. — Мы останавливаемся? — спросил шотландец. «Да, приходится», — ответил Фергюсон. Его товарищи прекрасно поняли, что он хотел этим сказать. Местность, все время понижавшаяся, была здесь на уровне моря, поэтому шар сохранял полное равновесие и неподвижность. Вес пассажиров был возмещен песком, и они сошли на землю. Погруженные в свои мысли, они за несколько часов не обменялись друг с другом ни словом, Джо занялся приготовлением ужина, состоявшего из сухарей и пимикана, но все трое едва притронулись к еде. Глоток горячей воды завершил эту печальную трапезу. Ночью никто не нес вахты, но никто и не сомкнул глаз. Духота была невыносимая. Оставалось всего полпинты воды. Доктор приберегал ее на крайний случай. и было решено не трогать ее до последней возможности. «Я задыхаюсь!» — крикнул вскоре Джо. «Как будто стало еще жарче!» «Ну и неудивительно!» — прибавил он, взглянув на термометр. «Ведь целых сорок градусов!» «А песок жжет так, словно он только что из печки!» — отозвался охотник. «И ни единого облачка на этом раскаленном небе!» «Просто с ума сойти можно!» «Не будем отчаиваться», — проговорил Фергюсон. «Под этими широтами после такой сильной жары неизбежно проносятся бури, и налетают они с невероятной быстротой. Несмотря на эту угнетающую нас ясность неба, огромные перемены могут произойти в какой-нибудь час». «Да помилуй, Самуэль, были бы хоть какие-нибудь признаки этого», — возразил Кеннеди. Ну что же, — отозвался доктор, — мне и кажется, что барометр чуть-чуть понижается. Ах, Самуэль, да услышит тебя небо! А то ведь мы прикованы к земле, как птица с поломанными крыльями. Устой только разница, и, дорогой Дик, что наши-то крылья в целости, и я надеюсь еще ими попользоваться. Ах, ветра бы нам, ветра! — воскликнул Джо. Пусть бы он донес нас до ручейка, до колодца, Нам больше ничего и не надо, ведь съестных припасов у нас достаточно, и с водой мы могли бы не печались выжидать хотя бы и месяц.